Глава 45. Аларт. Возможность проиграть. Я давно знал, что у проведения есть чувство юмора. Если принять слова Шерлин за правду, тем более что звучит все очень правдоподобно, картина происходящего перестает противоречить сама себе. В будущем, которое прожила она, я безуспешно искал способ отсрочить безумие моего брата. Будущая жена не знает, Насколько я преуспел, а учитывая, что я одинаково веду себя и на начальном этапе очередной попытки, и на финишной прямой, жаль, что я не отправил ее в Академию тогда. Может, понимая она хоть что-то из моей работы, смогла бы дать мне больше информации? Подсказать, как минимум, в какую сторону нужно двигаться и как не тратить время на тупиковые идеи. Впрочем, сейчас все неважно. «Будущему, которое видела Шерри, не суждено случиться. Я могу лишь выдрать из него крохи и использовать в полезном для себя ключи. Аларт вырывает из мыслей голос девчонки. «Ты не веришь?» Смотрю на нее и недовольно отмечаю, что дракон чуть ли не мурлыкает. Сидит, поджав ноги, кутается в одеяло и смотрит глазами промокшего под дождем котенка. Но просто обнять и спрятать. Если я ударюсь в романтичность окончательно, то лучше уж безумие. Ясно мыслить у меня точно не выйдет. Осталось придумать, как накормить своих демонов и не упустить шанс помочь брату. Я верю фактам. Пересаживаюсь на диван и притягиваю вздрогнувшую девчонку к своему боку. Уничтоженный твоей сестрой артефакт постепенно накапливал В себе особую энергию, которую впоследствии должен был взять наследник, то есть я. Наблюдая за реакцией, Шерри хлопает ресницами, покусывая полные губки, а меня снова ведет не туда. Может, если я на ней женюсь, дракон успокоится? Или что мне надо сделать? Ребенка с ней родить? Как ты понимаешь, это практически чистая энергия проведения. Продолжаю объяснять. Если артефакт? «Уничтожить?» «Последствия могут быть самыми неожиданными. Вопрос лишь в том, почему энергия протащила по времени тебя и не вцепилась в меня, как ей и следовало?» «Я не знаю», — она рассеянно мнет края одеяла. «Значит, тот взрыв, что я слышала, был тем же, что и сейчас?» «Мощнее через три года артефакт окончательно зарядится?» «Вернее, зарядился бы!» «Но это не объясняет, почему я застала фиру у тебя на коленях?» Я усмехаюсь. «Так вот, почему ты огрызаешься!» Малышка Шерри просто ревнует. Она дергается и пытается вырваться, не пускаю. «Я по понятной причине не могу объяснить тебе ту ситуацию. Возможно, она что-то прятала под одеждой или пыталась соблазнить меня». Шерри фыркает, а я не успеваю шанса поддеть ее. Тем более, что способ не самый оригинальный и действенный. Бывало и соблазнительнее. Девчонка злится и со всей силы, сколько в ней есть, лупит меня по колену. Снова пытается вырваться, но я только скручиваю ее в одеялко и прижимаю груди. Дракон в восторге, на зубах скрипит сахар. Если кто зайдет, я его убью. Никто не должен знать, что я способен на такие нежности. «Ты злишься на меня?» – спрашивает Шерри, успокоившись. Это бессмысленно, но теперь у нас проблема. Артефакт – страховка на случай неудачи. Нужно найти способ избавить брата от безумия, ведь теперь мне не достанется его силы. Род нашей семьи прервется, а я даже представлять не хочу, что тогда случится с Хартмарианом. «И что мы будем делать?» – тихо спрашивает она. «Воспользуемся твоими знаниями и наведаемся в руины, которые вроде как принесли мне какой-то результат в будущем. Нужно будет заскочить в академию и взять пару студентов на раскопки. Тебе нельзя покидать замок». В комнату заходит Мертен. «Безумие уже касается моего брата. Волосы лежат в неуловимом беспорядке». Я знаю его достаточно хорошо, чтобы заметить. На щеках темнеет щетина. Мужественно, конечно, но обычно он себе подобных вольностей не позволяет. Шерри испуганно соскакивает с моих коленей. «А тебе нельзя терять власть», – парирую я. «Брось, Мертен, у меня есть зацепка. Думаю, в этот раз получится». «Ты говоришь это каждый раз», – император складывает руки на груди. Твое поместье уничтожено. Мы знаем, что враги проникли во все сферы нашей жизни, и не можем делать вид, что нам ничего не угрожает. Мои люди уже начали готовить замену артефакта. Я постараюсь протянуть, чтобы передать тебе как можно больше сил, но вам лучше перебраться в безопасное место. Прятаться? Сужаю глаза. Ты меня ни с кем не перепутал, брат. Хватит опускает подбородок Мертен. И игры кончились, Алард, Тебе придется принять ответственность. Тоже поднимаюсь на ноги и копирую позу брата. Шерри за спиной почти не дышит. Могу ее понять. Вряд ли найдется другой самоубийца, чтобы решиться говорить с ним в подобном тоне. Ответственность. Я приму, когда встанет вопрос. Лучше ответь. Готов ли ты к ответственности? если я найду способ спасти твою жизнь?» Мертен не отвечает. Хмыкнув, я поднимаю подбородок. «Думаешь, я не знаю, что ты устал от всего этого? Что спишь и видишь, как бы поскорее сбагрить тяжесть дара на меня или еще кого-то и спокойно отправиться на заслуженный отдых?» Хмыкаю. «Другие сочли бы это безумием, но я вижу в этом стремлении немало логики и здравого смысла. Если хочешь, я заберу у тебя трон, но сперва сделаю так, чтобы ты отдыхал от всего этого, не пуская слюни и не швырял кашу в стену. Это не отдых, а бред какой-то. Думаешь, у тебя получится? Аллард, ты же себе только больнее сделаешь. За шиворот будто миску снега высыпают. Я отворачиваюсь и ловлю взгляд Шерлин. Проклятие, не хотелось мне при ней ругаться с братом. Это слишком личное. И это все, что ты хочешь сказать мне на такое красивое самопожертвование? Треклятый эгоист. Фыркаю я и качаю головой. Ты превращаешься в отца. Разве? Устало хмыкает Мертен. Точно. Он тоже постоянно напоминал, что я не умею проигрывать. Но знаешь что? Меня пугает невозможность проиграть. Странно то, что все вокруг легко соглашаются с первой же неудачей. Отступив на свободное пространство, черчу в воздухе портальную арку. Портал загорается золотом, подрагивая будто пленка воды. Идем, детка, у нас полно работы. Оглядываюсь на Шери. Да, кстати, Мертен, я женюсь. Можешь приказать своим организовать все тут. Поместье я не скоро отстрою. «Что?» – давится вздохом девчонка. «Невеста, я так понимаю, была не в курсе?» – поддевает император. «Ну, теперь в курсе», – хмыкаю я, притягивая мерт к себе. «Она уже согласна так, что вопросы излишни».